Глава д е в я т а Мальчик мне очень сильно не понравился с первого взгляда. Ребенки мужского пола и так вызывают мало симпатии, если ты не их бабушка или мама. Но вот этот экземпляр бил все рекорды по антипатии. Он был довольно высок для своих 11-12 лет, но на этом его достоинства заканчивались. Мальчик был пухлый, р у с о в а л о с ы й баледный, с гадко-круглым лицом и отчётливо выраженными щеками хомяка, не знавшего отказа в чебуреках. Маленькие карие глазки, почти спрятанные этими щеками, тоже доверия не внушали, как и капризные вывернутые губы. Гадкий, в общем, был мальчик, очень гадкий. Особой гадкости в моих глазах этому типу добавляли просто бомбические чёрные латные доспехи, которой ребёнок был упакован так, что наружу торчала только короткостриженная голова с пухлыми щеками и недовольным общим видом. Впрочем, плохое впечатление быстро сменилось отвратительным, когда этот бронированный поросёнок, неторопливо подойдя в развалочку, зарядил мне железным сапогом прямо по голени. Боль аж ослепила. На пару секунд я в шоке потерялся, пытаясь понять, как вообще могу с полными очками здоровья испытывать подобный уровень боли. Хорошо хоть тело отреагировало автоматически, выдав засранцу просто эпического леща, от которого тот улетел вбок, гремя своими доспехами. Дальше можно было вполне солидно страдать, обнимая одну ногу и прыгая на другой. Правда, под утешительный аккомпанемент рева мерзкого мальчишки, что стоял на коленях, прижав ладонь к уху, и орал во всю мочь, истекая слезами, соплями и прочими секретами своего пухлого организма. «Смотрю, вы уже познакомились», — раздался очень довольный голос Сатарис, стремительно зашедший в зал, где прыгал я и плакал мальчик. «Это замечательно!» «Они убьют друг друга, ваше т е м н е й ш е с т в а Примяукал также присутствующий в зале гибрид шестиногого манулой г о р и л ы который и привел толстого засранца перед мои очи. Гибрид носил имя Заурмор х а у а н и состоял в должности министра экономики Империи Тьмы, заодно являясь и предводителем нашей делегации. Вторым её весомым членом был огромный и очень симпатичный жаб по имени Картавр, который в данный момент молча сидел на потолке. Жаб был совсем непростой, а вовсе даже генерал, так что никаких претензий у окружающих не вызывал. Впрочем, их и не было, кроме Манула Тавра, мальчика и меня. Не теперь вот Сатарис. «Сомневаюсь, что Валерий сможет убить героя на своём одиннадцатом уровне». улыбнулась роскошная брюнетка, подходя к нам. «А вот в том, что мачки Раймс может перевоспитать моего гостя, сомнений нет. Жду этого с нетерпением». «Что?» — поперхнулся я, аж отпуская пострадавшую ногу. «Нормально же общались! Вы ж, в а ш а темнейшество, меня пословно значили!» И вот тут-то князь и показала, что какой бы мирной, интеллигентной, договороспособной и адекватной она б н е была, «Зло злом было, зло злом и остаётся». Суть была в чём? А суть была в том, что Шварцдат, самое мощное государство светлых рас х е л и с а капитулировало перед Империей Тьмы, р е ш и в ш и с ь своих героев по вине, кстати, Датарис. Эта империя погрязла в ряде внутренних конфликтов. Вина Алиалы, разрешившие межконтинентальные телепорты, тоже была существенной. Огромное количество высокоуровневых авантюристов поисках богатства и славы покинула шварцдат ослабив сил ы империи едва ли не вдвое герои были заключительным ударом запустившим цепь внутренних разрушительных конфликтов вследствие которых и было принято решение о капитуляции проблема же сатарис заключалась в том что кратур э г н е с д и ц е н д о р н император ш в а р ц д а т а предлагал частичное слияние двух империй хоть и переходя при этом в подчиненное по отношению князю тьмы положения Это категорически не устраивало местных, как, впрочем, и победный марш по землям ослабленного противника, после которого с х е л и с а брызнут ь миллионы беженцев, тем самым вводя цивилизацию Фиола на новый виток кризиса. Более того, империи тьмы были не нужны и сами территории Шварцдата. Пока что. В мире творится чёрти что и сбоку бантик. т а н с в е н н ы е доспехи мыслесосами выдирают из разумных з н а н и я «Боги меняются на престолах, система перезагружается». В общем, действительно знающим и могущественным личностям сейчас было совсем не до старой игры в битву добра и зла, категорически. А нужно было шикарной б р ю н е т к и иногда странно на меня посмотрющей, чтобы Шварцдат был разделен на три, а то и четыре независимых государства. Для переговоров по этому вопросу она и направляла Заур Морхавна, Картавра... и нашу тёплую компанию к императору со сложным именем. А вот толстый говнюк по имени Валера в сделку не входил. Он будет вашим гарантом безопасности от провокаций местных, несогласных с императором, с удивительной солнечной, и оттого в десять раз более подозрительной улыбкой поведала нам Сатарис. «Это толстый мерзкий мальчик», — обоснованно указал я недостатки в с л и п а ю щ е г о ребёнка. «Он может быть только гарантом уничтожения сладостей, «Присмотритесь к нему, герой!» В голосе вполне уважаемой мной девушки зазвучали медовые ноты. Поежившись от плохого предчувствия, я сощурился на ноющего пацана, как хрущев на неспелую кукурузину. «Валерий, человек, чемпион, чемпион тьмы, одиннадцатый уровень». «Чего?» «Чемпион тьмы на фиоле может быть только один. Эдакий...» Антигерой, надежда и опора всех демонических сил, великий воин, великолепный маг, злобный тиран и так далее и тому подобное. Характерен тем, что очень могуч универсален, обладает широким набором боевых приемов и з а к л и н а н и й а также, сволочь АДГ, прямо рождается с инвентарем, в котором ждут своего часа фирменные доспехи, оружие, подгузники и все остальное. Причем, что самое несправедливое, Все шмотки ч е м п и о н ы растут вместе с ним по возможностям от уровня к уровню. Ну, и такая сущая мелочишка, как то, что герой чувствует полноценную боль от любого удара чемпиона, тоже прилагается. Хотя тут характерно и обратное. То есть я тоже могу причинить боль этому мироеду любым пинком. А вот чего не могу, так это моментально и кратно возрасти во всех своих силах, если в радиусе 10 километров от меня убивают героя, пусть и на время. А вот Валера может, и что характерно, все об этом в курсе из тех, кому знать следует. Так что если меня злые человеки с эльфами убьют, то вот этот толстый н ы ч щ и й засранец сбесится и сделает из столицы империи тыкву. Вот такая вот подстраховочка на всякий пожарный. Я подозрительно с о щ у р и л с я на князя тьмы, чё прекрасное, но преувеличенно одухотворённое лицо буквально кричало о том, что здесь явно что-то не то. Сомнения внушали и жаба с кататавром, делающий вид, что тут очень интересный потолок, а барельефа на стенах так вообще полный атас, который следует немедленно и вдумчиво запечатлеть в памяти. — Ненавижу тебя! — издал вопль сидящий на жопе бронированный мальчик. — Убью! — и решил притворить свое стремление в реальность, грузно поднявшись на ноги. Он и з в л ё к из и н в е н т а р я необычайно зловещий двручный меч самой эпической отделки, а потом закосолапил к о м н е явно желая врезать мне этой штукой с размаха. Со скоростью толстого бронированного мальчика, естественно, за что и получил от меня ленивый щелбан, уронивший чемпиона тьмы на задницу и заставивший вновь и зайти жутким рёвом. Источая сопли, слёзы, обиду и гундосая больно, валера держался за лоб и смотрел на с а т а р и с довольный вид который уже прямо намекал на то что в л а д ы ч и ц с е зла просто позарез нужен тазик лимонов валерий проговорила она сладко улыбаясь слегка н е в о с п и т а н н ы й видишь ли герой никто из князей тьмы мере их подчиненных не способен умышленно причинить вред и боль чемпиону его тело игнорирует подобные воздействия из за чего очень удобно накрывать массовыми заклинаниями героев, с которыми в данный момент чемпион сражается. Однако есть и негативные стороны. — То есть, ваше темнейшество, — кисло произнёс я, — вы мне его на воспитание отдаёте? — Если ты привёшь нашему дорогому Валерию хоть немного дисциплины и чувства реальности, то это будет просто замечательно, — важно ответила сатарис со смешинками в глазах. — Тебе буду благодарна не только я, но и те, «С кем ты общался в первый день в моём дворце?» «О, как! Хм! Мальчик мне, конечно, очень не нравится. Но два раза — это два раза», — как говорилось в одном бородатом похабном анекдоте. «Если я сейчас за шмотки, пусть и совершенно бесценные, подписался выступать в интересах силы зла, а это непременно будет освещено на весь мир, так зачем ограничиваться полумерами?» Жизнь же после Шварцдата не кончится, а иметь не одну спокойную гавань, а на каждом континенте, вполне полезно и нужно. Не то чтобы мне хотелось воевать с людьми, эльфами, гномами и прочей гадостью, но обстоятельства складываются так, что порядочность по отношению, хоть л у к а в с т в в данном случае, проявляет лишь враждебные свету силы. Ну и б е н д ж у Магамами, как исключение. Вон ему Тами почти тонну пыли феи послала. У меня до сих пор Магикон дёргается. Архимаг изволит материться. А лимиты надо было в книжке своей писать. Лимиты! — Хорошо, вот ж т е м н е что не о беру это, — взяв за шкирку взвышего сопляка, я слегка помотал им в воздухе, гремя доспехами. — На воспитание. Но там уж как получится. — Я тебя убью! — заверещал толстый мальчик, хаотично дёргая ножками и ручками. — Всех убью! Поставь на место, червь, раб, тварь! «Бац! Как ты с м е м Бац, бац, бац!» «Смотрела бы и смотрела», — мечтательно поделила слух ь с князь тьмы, сидящий с ней рядом многотонной лягушкой генералом. «Но дела империи ждут, н а вас ждут в портальном зале». Неся перед собой плачущего, но продолжающего угрожать чемпиона тьмы, я проследовал за важно шагающими членами дипломатической миссии. Пока девчонки всем колхозом дружно осматривали подчиненных сатарис, Я с огромным манулотавром зацепился языками, устаканивая регламент всей предстоящей движухи. Итак, всё было довольно просто. Огромная кэшки-горилла, она же министр экономики, играет основную скрипку, остальные — на подтанцовке. Все переговоры на Заур-Мор-Хавне, которому мы обеспечиваем поддержку, если уж говорить русским правильным языком. Главное, не выйти за рамки именно дипломатической делегации, то есть морды не бить, население Шварцдата особо не п о т и р о в а т ь смотреть за Валерой, не давать никого в обиду. Для п р е с т и ж у помощи и охраны к нам был прикомандирован десяток местных синих-зелёных гоблинов, костлявых здоровяков, ростом человека. Как рассказал мне м а н у л о Тавр, раса этих существ называлась г р а й в е н а м и и отличалась умом и сообразительностью. В каком плане? Потребовал подробности любознательный я, косясь на шеренгу внушительных н а с а т ы х парней, стоящих чуть в чуть сгорбленных позах, видимо, присущих их анатомии. «Они — одна из старейших рас демонов, прижившихся на фиоле», — мяукнул министр. «Хищные инстинкты Грайвенов сильно притупились, но вот физические кондиции очень высоки, если сравнивать с коренными жителями этого мира». К сожалению, способности к магии всей расы в зачаточном состоянии, иначе б о е в ы е р е н г р а в е н ы занимали все руководящие посты в армии Империи. Попытавшийся удрать Валерий, был ловко сбит с ног, метнувший один из своих сапогов тайме. Удар не причинил г а д ё н у ш и ни малейшего вреда, он лишь перекатился колобком, а затем неуклюже поднялся на ноги, намереваясь драпать дальше. Но тут ему на пухлую рожу села шляпа Саяки и... Как оказалось, тоже бессильная против бесчестного злого класса. Но лишь с точки зрения очков здоровья. Отодрать от лица шапку у пацана не вышло, отчего его и так, подточенная моими подзатыльниками сила воли, дала трещину. Бухнувшись толстым задом на к а м е н н о й плиты, Валера отдавался на волю печальных чувств, пока я не затащил его в портал. Нас ждал Шварцдатт. Первое, что я увидел при выходе из портала... Было огромной манулией жопой, что представляло из себя зрелище хоть и эпическое, но совершенно не информативное на фоне вопячих голосов. «Убить демонов! Бейте их! Во славу света! За швар сдат! В рассыпную!» — рявкнул уже я своему девичеству, совершая вратарский рывок в бок. Ну а что еще делать, если жаба-генерал только начала выпячиваться из портала, блокированном путь назад, а манулотавр, а загораживающий собой все, что можно, Негодующий шипит и машет лапами, отхватывая по морде заклинаниями. Первым на меня кинулся молодой эльф в чёрной одежде с двумя длинными кинжалами в руках. Получив с а п о г о м прямо в неприлично смазливое лицо, он улетел с глухим воплем куда-то назад, попутно лишаясь своей модной чёрной униформы, стандартном уже для меня действии грязной победы. Немного удивившись такому явлению, я выполнил рывок в н е ю щ е м у с я в десятки метров позади бывшего местоположения эльфа магу, колдующему что-то громоздкое. Звыл воздух, раздались крики. Быстро двинув м а г о в зубы и вновь увидев внезапно г о р е в ш е е с я тело, загаченными от счастья глазами, я мельком оглянулся, чтобы увидеть приземляющиеся тушки других единиц противника, откинутых моим улучшенным навыком. Среди них были также Тами и Мимика, которые, приземлившись, посмотрели на меня очень нехорошо. Беда, однако. «Сдохни, т в а р На меня кинулся самый настоящий рыцарь с самым настоящим двуручным молотом наперевес. И отловил тем, что я держал в руке. Точнее, кого. Толстым валерой снесло не успевшего среагировать воина в бок, а я, подчиняясь каким-то дремучим инстинктам, подставил глуховоящего чемпиона тьмы под молнию, что выпустила по мне юная и очень красивая эльфийка с большой грудью, ровно перед моментом, когда ей на лицо упала очень хорошо знакомая шляпа. Дальше всё было просто. Уровни тех, кто организовал на нас засаду, совсем не дотягивали до среднего по больнице среди всего дипломатического коллектива. Зато их было много. Они были тревожные, орали что-то гневное и разлетались, как кегли. Особенно от Валеры. Я, как и всегда, не собирался без лишней нужды убивать, поэтому размахивал бронированным о р у ж и м мальчишкой, исправно разбрасывая суетящихся, орущих и вслух ненавидящих нас разумных. Остальные делали приблизительно то же самое, за исключением Лилит и Картавра. Оба генерала, действующий и бывший, зацепились как-то на потолке и переговаривались между собой, не забывая обливать засадников презрительными взглядами. «Эй!» — попытался я воззвать к совести этих монстров. «Вы чего?» «Они все от шестидесятого и ниже, матч!» — з а к а т и л а глаза Лилит, тоже стоя головой вниз на потолке. «Постарайтесь никого не убить. Заур м о р х а в н «Вынь жреца из-под средней левой лапы. Он сейчас задохнётся». я у у да ну...» Мог бы и сам догадаться, глядя, как Матильда с азартным визгом забивает какого-то паладина своими золотыми колотушками. «Ну, ладно». Внезапно всё спишет. «Товарищи!» — обратился я к товарищам. «Передаём этих мне по одному. Я их буду бить». Кулинарный молоток, благословлённый одной случайно ушибленной мной богиней, Сработало прекрасно. Итак, уже изрядно пожуханные, испугавшимися девчонками личности орали от восторга, лишаясь одежды и сознания с одного удара, складываясь в кучу у ног. Я чувствовал бы себя намного героичнее, не удерживая в левой руке толстого мальчика. Но вот отпускать его на волю было ссыкотно. Валера хочет удрать. Валера почти неуязвим ни для кого, кроме меня. Валера способен доставить неприятностей. лучше я ему доставлю в с ё равно таких толстых детей никто не любит кроме мамы и бабушки засадников в телепортационном зале оказалось как бы не пять десятков так что куча получилась большая девушек и женщин даже гномов я милосердно складывал повыше под негодущее ю ф о р ч а н и е саяки и мивики тем временем лилит пропала отправившись на разведку а толстый и красивый жаб к а р т а в р с п р ы г н у в ш и й с потолка добыл из инвентаря магикон потыкал у него толстым пальцем, а затем принялся исправно стучать сатарис о происходящем. Были жертвы, так как гравейные, в отличие от нас, милосердием не страдали. Правда, многое наворотить десяток синекожих громил, слегка опоздавших на Сейшен, не успел. — И что теперь будем делать? — спросил я Манула Тавра, спокойно в ы л и з у ю щ у ю себе руку. Кошак, здоровый как газель, вызывал сейчас моё нездоровое любопытство. А как он другие части тела в ы л и з ы а е т при своей толщине и габаритах? — Сидеть, ждать, — мяукнул министр. — э т о засада точно не дело рук к р а т у р а Эгноса т и ц е н д о р н а Его хотят дискредитировать. Империя впадет в смуту, к р а е м с а н А мы должны успеть до того, как все расползется по швам. — Угу. Расползти все по нужным нам швам, — вздохнул я. Получил кивок в знак согласия и пошёл выяснять, как там дела у моих пираток. Уставший орать Валера смирно болтался в левой руке и, кажется, уже больше ничего не хотел. Ждали мы долго, не решаясь никого выводить до возвращения Лилит. Отходить от портала было неразумно. Запустить его со стороны Империи Тьмы было делом минуты после звонка любого из наших сопровождающих. Бродить по круглому подземному залу быстро всем наскучило. поэтому девушки, прикрывшись тушей, свернувшуюся в огромный меховой шарм а н у л а Тавра, затеяли пикничок. Картавр, вновь забравшийся на потолок, задремал, а я, отсортировав и связав в гору голых и вырубившихся налётчиков, сел в тёмном уголке воспитывать осипшего Валеру. Дело шло тяжко, но попыток я не оставлял. Наладить коммуникацию с ребёнком — первый шаг для воспитателя. Наверное, я слишком увлёкся, бурчав толстое бледное ухо несносного говняка своей угрозы, поэтому банально прошляпил целую толпу рыцарей, магов и прочих, одетых в обтягивающие эльфов с луками, ворвавшихся в зал. Вырвавшийся вперёд стадо гном в золочёных н шикарных доспехах окинул взглядом неподвижного Манула Тавра и, благополучно просрав детекцию меня любимого, как и расположенных вдоль стеночки голых тел, тут же возопил громоподобным голосом. — Мы опоздали! Делегация империи тьмы мертва! Топчущиеся за ним разумные хором заблеяли нечто с а м о у н и ч и ж и т е л ь н о е и якобы расстроенное, но меня этот спектакль не впечатлил совершенно. Он даже Валеру, сверлящего меня убийственным взглядом, лишь заставил дернуть бровью. «Не дождетесь!» — испортил о г н о м у спектакль, высунувшийся из-за проснувшегося Заур-Мурхавна Цаяка, д о ж е в ы в а какую-то сдобу. Гравейны тоже выбрали подходящий момент, чтобы выпереться всем десяткам из-за манулотавра со зверскими вооружениями на рожах и неприятными холодными орудиями в руках. «Вы живы!» — дал петуха гном, делая шаг назад. Валера еще раз дернул бровью. Валеру я понимал. Такую дешевую импровизацию себе даже бомж, выпрашивающий у пятерочки на похмел, позволить бы не смог. «А, -а, -а е щ мы здоровы!» — добавил Манула Тавр, медленно и эпично разворачиваясь из гигантского клубка в трёхметрового гиганта, при виде которого большинство наших спасателей дружно сделало шаг назад. «И злые!» — громко квакнул не менее здоровенный жаб, шумом приземляясь с потолка. Находящиеся в сознании представители фракции «Добра» стали бледненькими и с большими глазками. «Генерал — это не ф тапок пёрнуть. Это мощь, которой народу в 60-90-х уровней не совладать без больших потерь. А выше 90-го смертных даже шварцдати не было». «Но ещё мы очень, очень расстроены приёмом», — промурлыкала прекрасная с у к у б а появляясь в дверном проёме зала. Или, скорее, позволяя себя увидеть. Народ задребезжал доспехами, а пара магичек томно опустилась на пол в обмороке. «Это не мы!» — тут же в з в и з д н у л дном, окончательно теряя к о л е р кожи. «Это заговор! Мы спешили, как могли!» «Весна покажет, кто где срал!» — решил прекратить балаган я, шагая вперед и уже привычно удерживая Валеру за удобный броневой выступ в левой руке. «Нам уже надоел этот зал. Есть пивная на примете? С холодным пивом?» «Ну, наверное, мне недостает тактичности или понимания ситуации». потому как среагировали спасатели вовсе не так, как мне бы хотелось. Вместо того, чтобы бодро извиниться и вести нас на волю в город, эти кадры, медленно начавшие оборачиваться на мои слова, как-то хором начали жухнуть и падать на пол. Что им не понравилось? Чемпион к и м ы что ли? Или мой модный плащик? «Кремсон! Ну зачем?» — с укором обратился ко мне жаба. протягивая наливающейся зеленым светом целительной магии конечность к лежащему гному, у которого изо рта натурально шла пена. «Ну зачем в о так?» т «Они первые начали», — пожал я плечами. «И вообще, у меня ребенок, я за него переживаю». Наступивший после этого п р и з н а н и я тишине, кто-то заржал гнусным Саякиным голосом.